Карина. Я не разговаривала с мужем до выходных, но ему, кажется, совсем не было до этого дела. В субботу вместо кофе я приготовила для него фразу: "Мы стали чужими людьми". Потом я с детьми уехала к папе на дачу. Вечером отец выпил лишнего и приполз к нам в кровать. От него так пахло, что мы ушли спать в другую комнату. Он не разделся и не почистил зубы. А утром был злой, как и все определённого типа люди с похмелья. Они делают вид, что ничего не произошло, что вчера всё было нормально, не показывают, как им физически плохо. Но меня не обманешь. Я-то знаю, что сейчас у него ощущение, будто кто-то точит ножи об его черепную коробку, сопровождая сие действия звуком работающей бензопилы, что его бесит любое лишнее движение и шум, и он просто мечтает, чтобы все оставили его в покое. Но вместо этого отец кричит на моего сына за то, что тот не закрыл за собой дверь, или начинает придираться к тому, как я выгляжу. Мне хотелось закричать на него: "Если тебе плохо, не надо срывать злость на мне", но я промолчала. Когда я пишу эти буквы, мне вновь хочется орать. В воскресенье я оставила детей у отца, чтобы съездить и наконец-то поговорить с Серёжей. Я была спокойна. Обычно папа перебирал только один раз в неделю, к тому же я оставила ему коробку светлого пива, своеобразную гарантию того, что весь вечер он будет добрый и весел с моими детьми и никто ни на кого не будет орать. Я повторяла про себя: "Одна проблема за раз. Сначала я должна разобраться с мужем". Юля. Единственный способ расстаться с другом, который тебе чуть больше, чем брат, и чуть меньше, чем жена, напиться до беспамятства. Из фильма Однажды в Голливуде. Что случилось после трезвого авелета? Я снова попала в ловушку, в которую попадают почти все, кто когда-либо пробовал бросать пить, при этом не признавая, что у него есть проблемы с алкоголем. Свободный вечер субботы. Я заезжаю к другу, болтаем, он угощает вином. Я пока ни разу не напилась с той самой пробы вина у мамы на даче. Я пока думаю, что могу играть в игру под названием Умеренность. «Вчера была пятница. Мы с детьми оказались на даче, где постоянно живёт моя сестра с семьёй, но тогда она была в отъезде. По пятницам я выжата после рабочей недели, и та не стала исключением. Я не поленилась набрать сестре аж в Испанию. Надо понимать, что это было не очень-то и удобно. Но я ей набрала и спросила, не против ли она, что вот эта бутылочка розового утечёт мне в рот и не сильно ли расстроится, когда вернётся домой и её не обнаружат». Сестра сказала, что не сильно. О, это был чудесный вечер. Дети в кровати смотрят мультики на телефоне, я рядом в кресле читаю Джоан Роулинг и пью розовое. Я думаю, что ограничусь парой бокалов, дабы не позориться перед теми, кто вернётся в этот дом, перед теми, кто в курсе, что пью я в этот вечер одна. Мысли о собственном благополучии меня волновали мало. Меня волновало то, что обо мне подумают. Но я не смогла. Я не смогла оставить бутылку. Я допила её тогда, когда дети давно спали, буквы стали странно сливаться, а чтобы покурить, я периодически бегала в туалет, ибо на улице ни месяц мая, а вовсе сентябрь. На утро мне было действительно плохо. Всё-таки разница между парой бокалов и бутылкой есть. И наступает суббота. Дети поехали к папе, а я в состоянии лёгкого похмелья и тяжёлого предвкушения ночи пью вино с другом. Пару бокалов и бокал с собой. У меня, дорогие друзья, встречаемся с подругой. Бар, текила, ещё три текилы. Вышла покурить с симпатичным парнем. Мне интересный стоматолог из Питера. Играют шлягеры 90-х. Танцевать надоело. Алкоголь не даёт не на кого расточать подпитанную этилом невероятную привлекательность. Но вот парни приглашают нас к ним домой. О'кей. Американец и русский. Пока подруга с Однимом жмётся на кухне, а американец выдвигает лицо для поцелуя ко мне. Я смеюсь над ним. Я говорю, что у него детские глаза, на самом деле пытаясь скрыть, как мне неловко. Решаем выпить, спускаемся в Кофеманию, они угощают нас аперолем. 7:00 утра. Мы прощаемся и едем тусоваться дальше. Парни провожают нас удивлёнными взглядами. Самые дикие тусовщики не сравнятся с мамами маленьких детей, у которых оказалось свободное время. Мы даже не собирались ложиться спать. Дубровка, заброшенный завод, на входе знакомимся с наркоманом, утро, территория больше похожа на музей современного искусства. Бухаем дальше. Дымятся сигареты, крутятся диски. Многие специально высыпаются и приходят утром потусить туда бодренькие. Люди одеты странно. Мне интересно их рассматривать, интересно рассматривать инсталляции. Ещё бы, во мне побывали уже вино, текила, пиво, апероль, я посасываю шампанское. 9:00 утра. Подруга пробует у наркомана какую-то фигню. Я не по этой части, я гордый алкаш. Её мажет по танцполу, она просто сидит на полу и залипает на танцующих внутри. Я на улице, но периодически захожу внутрь и проверяю, как она. Снаружи светло и тепло. Я сажусь за столик и закуриваю. У меня просят сигареты. Я прошу рассказать четверостишее. Знакомлюсь с девушкой. Её парни, она называет их школьниками, не знают ни одного четверостишия. Даже в траве сидел кузнечик. Мы с ней ржём над ними. В трезвом дневнике автор сравнивает алкоголь с порошком дружбы. Не могу не согласиться. Как будто меня в нём валяют, словно креветку в кляре, и я с удовольствием и энтузиазмом молниеносно располагаю к себе людей». На несколько часов мы становимся настоящими друзьями. В трезвой жизни я люблю побыть одна. В незнакомой компании чувствую себя неловко, принимаю закрытые позы, и на моём лице застывает нервная полуулыбка. Что происходит? За мою алкогольную карьеру не раз было такое, что мне с утра звонили и благодарили за вчерашнее время. Говорили, как было весело, предлагали снова встретиться, а я просто не помнила, кто это. Так что алкоголь действует не только как афродизиак, Она рассказала мне полжизни, а я, что характерно, даже не помню, как её зовут. Решаю угостить новую подруженцию выпивкой, потому что алкоголь стал выветриваться, а это опасно. Девушка эта любит раскручивать мужиков и хочет, чтобы мы кого-то попросили купить нам алкоголь, но это не по мне. Считать деньги для трезвых слабаков, а не для пьяных женщин, заработавших в этом месяце аж 60 тысяч рублей. После алкоголя всегда встаёт вопрос о сигаретах. Маи закончились, и я иду в народ стрелять. Подошла к кучке людей, и меня засосал разговор с ними. Дальше я помню, что мы сидим на лавочке с приятным молодым человеком, и мне весьма весело. Моя новая подруга не готова так быстро со мной расстаться, но я вспоминаю, что она искала наркотики, и что я познакомилась с парнем, у которого они были, и направляю её к нему. До того, как мы с моей новой подруженцей расстались навсегда, Мимо нас проходила девушка в зелёных лосинах и серебряном шаре вместо куртки. Подруга в мини-юбке с нарощёнными до пупа волосами начала над ней смеяться и закатывать глаза, а я ей объясняла, что это неправильно, что мы женщины должны друг друга поддерживать, и почему мы не смеёмся тогда уж над мужчинами, здесь странных экземпляров тоже хоть отбавляй. Чем мне нравилась подруженцы, она быстрая и с удовольствием во всём со мной соглашалась. Но вернёмся к другим моим новым друзьям. Где-то 11 утра. Клуб закрывается, и охранники проводят на выход вялые остатки посетителей. С новыми друзьями мы много смеёмся. Я вспоминаю ту, с кем сюда пришла, мою настоящую вроде бы подругу. Я переживаю, где она. На выходе мы спрашиваем, не видел ли кто её. Когда уже расходится персонал, и все бармены опрошены на предмет того, не валяется ли в каком тёмном углу моя Алина, На десятый раз она берёт трубку и говорит, что давно дома в тёплой кровати. С новыми знакомыми мы пошли в метро. Я хотела выйти на своей станции, но ребята уговорили поесть.